Глава 5. 6 декабря 2017 -го. Издалека доносился колокольный звон. Днем он возвещает о похоронах, кого-то из стариков. Когда умирает, или, не приведи Господь, гибнет молодой человек. Об этом извещает траурная колонка моей газеты. Здесь теперь живут только старики. Из двух школ, Пастера и Дантона, осталась одна, да и та неизвестно, сколько продержится. Когда завод теряет рабочих, он одновременно лишается их детей. Здесь уже 20 лет предлагалось слишком много социальных программ, было слишком много преждевременных выходов на пенсию. На заводе автозапчастей «Магеллан» в 1980 году трудилось 3 миллиона рабочих, а в 2017 осталось 340 человек. Смертельный удар был нанесен в 2003 году, когда продали – а через несколько лет перевели в другое место транспортную компанию Домам. Дождь льёт на мою липу. Я редактирую рукописи, жду новостей а вытащенные со одного озера машине. Её увезли в Утен. Сыщики не дали мне подойти близко, и я несколько раз издалека щёлкнула проржавевший остов. Сегодня утром газета поместила коротенькую заметку об этом деле, если в салоне обнаружат одно или несколько тел, историю переместят на первую полосу. У меня создалось впечатление, что полиция морочит журналистам голову. По данным одного информатора, в кабине найден скелет. Не могу не думать о Клотильде Маре. Только что, перебирая фотографии, я узнала ее на коллективном снимке нашего шестого класса «СМ-2». В марте 1987-го ей было 11 лет. Надо же, совсем забыла, что Кло училась с нами. Да чего же странно и неприятно снова увидеть ее детское лицо. В витринах торговых лавок долго висели листовки. Пропал человек с фотографией Клотильды. Но в вечер ее исчезновения некий свидетель видел девушку на вокзале, и все решили, что она просто уехала, забыв оставить адрес. На снимке есть папаша Пи в серой блузе, 3Б, локоть к локтю, Больё, Бо, Бобен и я во втором ряду, четвёртая слева. Призрачно-прозрачная. В год Пи Нина, Этьен и Адриен встречались перед школой Пастера за 10 минут до начала уроков. Других товарищей у них не было, и они держались вместе, как щенки из одного помёта, хоть и совсем не похожи друг на друга ни внешне, ни отношением к жизни. В 11 лет большинство девочек общаются с девочками, а мальчики водят мужскую компанию. Нина ложилась спать поздно и потому часто чувствовала себя усталой. Говорили, что она помогает деду разбирать корреспонденцию, которую он должен будет доставить по адресам, но это не соответствовало действительности. Письма и посылки сортируют вручную на почте каждое утро. Пальцы Нины всегда были серыми от угольного карандаша, она не могла отмыть их даже жесткой щеткой и хозяйственным мылом. Мне ужасно нравились мешки под глазами Нины. Я им даже завидовала, они придавали ей серьезный вид. Я бы с радостью украла эти отметины, мне хотелось забрать у нее все: Носик, походку посадку головы, улыбку. Девочка Нина походила на Одри Хебберн. Позже сходство не исчезло, но она стала грустной Одри. Впрочем, в глубине глаз знаменитой актрисы пряталась тень меланхоличности, а в Нининых обитал мрак. Никто не знал ее отца, но кое-кто называл его уроженцем то ли Северной Африки, то ли Южной Италии. У рыжеволосой матери Нины глаза были зеленые а у девочки такие черные, что зрачки сливались с радужкой. 3 Б ходили в школу пешком, на скейтах Этьен с Адрианом катались по вечерам, во второй половине дня, по средам и на каникулах. Нина с дедом жили в рабочем предместье, в одном из жмущихся друг к другу, похожих как близнецы кирпичных домов, с клочком земли, подсад огород на задах, который кормил целую семью, а в урожайный год еще и безземельных соседей. Адриен и его мать Жозефина обитали в трехкомнатной квартире на четвертом и последнем этаже здания 60-х годов. Этьен, его родители и младшая сестра Луиза роскошествовали в красивом доме, окружённом столетними деревьями. Его старший брат Поль Эмиль уехал учиться в Дижон. Нину воспитывал старик, отец Этьена был стариком, отец Адриена блистательно отсутствовал. Матери исполнилось 68, она без конца курила сигареты и слушала «Скажи, что это не так, Джо, мюрая Хеда», когда мыла окна в своей столовой. Троица жила на приблизительно одинаковом расстоянии от школы, плюс-минус 200 метров. У них была общая заветная мечта — повзрослеть и уехать жить в большой город со светофорами на каждом углу, шумный яростный, полный эскалаторов и сверкающих витрин чтобы всюду горели огни, даже ночью, а по тротуарам ходили незнакомцы, чужие люди, о которых нельзя посудачить. Все свободное время трое проводили вместе, в том числе на переменах и в столовой. Их смешили одни и те же вещи. Они любили взять телефонный справочник, выбрать наугад страницу, набрать номер и сделать заказ, изменив голос. Смотрели Магнума и Славу, закрыв двери, ставни объедаясь конфетами. Бились в умника и морской бой, читали вслух комиксы о Тинтине и альманах странного, лежа на кровати Нины. Готово! произносили в унисон мальчики, и Нина переворачивала страницу. Они обожали пугаться, рассказывали страшные истории, подбрасывали шарики-вонючки в проходы в супермаркете, часами записывали себя на кассеты, изображали радиоведущих, а потом слушали и глупо хихикали. Этьен был лидером маленького сообщества, Нина — его сердцем, Адриен — верным, молчаливым оруженосцем. Их ритуалы зависели от Нининой астмы, капризные бронхи задавали ритм. Некоторые приступы могли длиться часами, не помогал даже венталин. В самые острые моменты Нина предпочитала переживать один на один со своим свистящим дыханием. Адриен и Этьен расходились по домам. Первый читал или обдумывал их разговоры, второй катался на скейте и смотрел по телевизору «Конец Рекре А2» вместе с малышкой Луизой. Соединяла мальчишек Нина, без нее они не общались. «Мы троица, только так и никак иначе». Ребята любили Нину, потому что она никогда никого не судила, в отличие от остальных обитателей Лакамели. Слухи и россказни копились, И их передавали по наследству. Репутация матери превратила Нину в жалкую незаконно рожденную малышку. Застенчивый Адриен интересовал только Нину, она считала его умным и загадочным. Мать Адриена Жозефина Симони носила длинные в пол юбки и работала в муниципальном детском саду. Отца у него не было. Парочку сын мамаши называли хиппи. Этьена многие ученики презирали, как сынка добропорядочных граждан. Лакамель не знала смешений, здесь жили по принципу «салфетки к салфеткам, тряпки к тряпкам». Рабочих уважали больше старших мастеров и бригадиров, к сыновьям государственных служащих относились с пренебрежением, благополучие и богатство считались почти подозрительными. Троица ходила в кино только вместе. Билет они всегда брали в первый ряд, и Адриен сидел рядом с Ниной, а не сзади, как в классе. Место по ее левую руку принадлежало итьену. Однажды они пошли на Манон с Источника, и когда влюбленный Югален пришил ее ленту прямо к своей руке, Нина вцепилась в мальчишек и еще долго не отпускала после самоубийства героя. Что бы там ни утверждали Адриен с Этьеном, этот фильм остался для них лучшим из лучших. На вопрос «Твой любимый фильм» каждый называл «Возвращение джедая». Оба врали.